Глава 10. Погоня за Человеком-Леопардом После полудня Муром, Гомери и я в сопровождении Млинга отправились прямо через остров, насквозь к жилищам оврага. Все мы трое были вооружены. Млинг нес пачку железной проволоки и маленький топорик, служивший ему для рубки дров — а у Муро на кожаном широком ремне висел большой горный рожок. — Вы увидите в сборе всю банду, — сказал Монтгомери. — Это прекрасное зрелище! Муро не произнес ни одного слова в продолжении всего пути, но какая-то твердая решимость застыла в грубых чертах его лица, обрамленного сединою. Мы перебрались через овраг, на дне которого шумел поток с горячей водой, и шли по извилистой тропинке сквозь камни до тех пор, пока не достигли обширного пространства, покрытого толстым слоем желтого порошка, как, я думаю, серый. Отсюда, с вершины утесов, виднелось сверкающее море. Мы добрались до места, представляющего нечто вроде небольшого естественного амфитеатра, и все четверо остановились. Затем Муро затрубил в свой рог, и раздавшиеся звуки нарушили минутную дремоту тропического дня. У него, должно быть, была здоровая грудь. Оглушительные звуки передавались многократным эхом на громадном пространстве. «Ух — Ух! — вздохнул Муро, опуская свой инструмент. Непосредственно вслед за этим среди желтых камышей раздался топот и шум голосов, исходящих из болотистой равнины, покрытой густым зеленым тростником, из той самой трясины, в которую я случайно попал накануне. Вдруг... В трех или четырех местах края пространства, покрытого серою, показались уродливые фигуры людей-зверей, спешивших в нашу сторону. Я не мог удержаться от все более возрастающего ужаса, по мере того, как чудовища одно за другим показывались из чаще деревьев и тростников и бежали почти рысью, волоча по обожженной почве своей лапы. Но Муро и Монтгомери совершенно спокойны не двигались с места, и я, пересилив себя, остался около них. Первым явился сатир. Он отбрасывал тень от фигуры и поднимал пыль своими велообразными ногами. После него из кустов вышло уродливое чудовище, представлявшее помесь лошади с носорогом. Приближаясь, оно жевало солому. Потом появились женщина-свинья и две женщины-волчихи. Далее — ведьма полумедведь-полулиса с красными глазами на заостренном и хитром лице и много других. Все они спешили и суетились. Приблизившись, уроды кланялись Муро и принимались петь, не обращая внимания друг на друга, отрывки из второй половины своих статей закона. Ему принадлежит способность ранить, ему принадлежит способность исцелять и тому подобное. На расстоянии около 30 метров они остановились и бросились на колени и локти, посыпая песком свою голову. Представьте себе, если можете, такую сцену. Все мы трое, в синих куртках, в сопровождении нашего безобразного чернолицего слуги, стоим среди обширного пространства, покрытого желтой пылью, сверкавшей под лучами палящего солнца, и окружены со всех сторон, ползущими, и жестикулирующими чудовищами, при этом некоторые из них своим выражением лица и поворотливыми движениями совершенно походили на людей. Другие производили впечатление коллег, третьи же были странно обезображены, что подобные существа, можно сказать, встречаются только в мрачных сновидениях. По одну сторону от нас находилась волнующая линия камышей, по другую — чаша пальм, скрывшая овраг с его берлогами, а к северу простирался горизонт Тихого океана. — 62-63 считал Муро, — не достает четверых. — Не видать человека-леопарда, — сказал я. Муро вторично затрубил в свой рог, и при звуке его все животные-люди стали кататься и валяться по земле. Тогда незаметно... Прокрадываясь камышами почти ползком, показался человек-леопард и пытался присоединиться к общему кругу за спиной Муро. Последним явился человек-обезьяна. Другие, вспотевшие и утомленные своими телодвижениями, бросили на него недовольные взгляды. «Довольно», — сказал Муро своим звучным и резким голосом. Все животные уселись на корточки и перестали петь о своем обожании. — Где тот, который учит закону? — спросил Муро. Чудовище с серой шерстью склонилось до самой земли. «Говори — Говори! — приказал ему Муро. Немедленно же все стоявшее на коленях собрание чудовищ, равномерно раскачиваясь туловищами и попеременно бросая в воздух серную пыль то левой, то правой рукой, затянуло еще раз свои странные причитания. Когда они дошли до фразы «Не есть ни сырого мяса, ни рыбы — это закон», Муро вытянул вперед свою белую длинную руку и вскричал «Стой!» Наступило полнейшее молчание. Мне казалось, что все знали и страшились того, что должно было произойти.